И тотчас же после его отъезда граф Вронский. Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явную любовь к Кити были поводом к первым серьезным разговорам между родителями Кити о ее будущности. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити. Для княгини же не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным. Матери не нравились в Лёвине его странные и резкие суждения, его неловкость в свете и его дикая какая-то жизнь в деревне с занятиями скотиной и мужиками. Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умён, знатен на пути блестящей военной карьеры и обворожительный человек. Вронский на балах явно ухаживал за Китей, танцевал с нею ездил в дом, и, стало быть, нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Кити испытывала после обеда и до начала вечера чувство, подобное тому, какое испытывает юноша перед битвою. Она чувствовала, что нынешний вечер, когда они оба в первый раз встречаются, должен быть решительный в ее судьбе. И она беспрестанно представляла себе их то каждого порознь, то вместе обоих. Когда она думала о прошедшем, она с удовольствием, с нежностью останавливалась на воспоминаниях своих отношений к Лёвину. Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестно и радостна ей. В воспоминании же Вронском примешивалось что-то неловкое, как будто фальшь какая-то была. Не в нем, он был очень прост и мил, но в ней самой. Тогда как с Лёвиным она чувствовала себя совершенно простою и ясною. Но зато, как только она думала о будущем с Вронским, Перед ней вставала перспектива блестяще счастливая. С Лёвиным же будущность представлялась туман. В половине восьмого только что она сошла в гостиную, Лакей доложил, «Константин Дмитриевич Левин». Княгиня была еще в своей комнате, и князь не выходил. «Так, так и есть». Подумала Кити, и вся кровь прилила ей к сердцу. Она уже подходила к дверям, когда услыхала его шаги. «Чего, Чего мне бояться? Я ничего, ничего дурного, дурного не сделала. Не сделала. Что, Что будет, то будет. будет. Скажу, Скажу правду. правду. Да, да с ним не может быть может неловко». Не Вот он. Сказала она себе, увидав всю его сильную и робкую фигуру с блестящими, устремленными на себя глазами. Она прямо взглянула ему в лицо, как бы умоляя о пощаде, и подала руку. И они вовремя, кажется, слишком рано. О, нет. Но я только того и хотел, чтобы застать вас одну. Мама сейчас выйдет. Она вчера очень устала, вчера... Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал, что это от вас зависит. «Я хотел сказать, я хотел сказать, я за этим приехал, что быть моей женой». Проговорил он, не зная сам, что говорил, но почувствовав, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее. Она тяжело дышала, не глядя на него, душа ее была переполнена счастьем, она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление, Но это продолжалось только одно мгновение Она вспомнила Вронского И подняла на Левина свои светлые, правдивые глаза Этого не может быть, простите меня Как за минуту тому назад она была близка ему Как важна для его жизни И как теперь она стала чужда и далека ему Это не могло быть иначе Он поклонился и хотел уйти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 А Константин Дмитриевич, опять приехали в наш развратный Вавилон. Что, Вавилон исправился? Или вы испортились? Мне очень лестно, графиня, что вы так помните мои слова. Верно, они на вас очень сильно действуют. Ах, как же, я все записываю. Вы надолго приехали в Москву. Ведь вы, кажется, мировым земством занимаетесь, и вам нельзя надолго. Нет, графиня, я не занимаюсь более земством.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 И с чуть заметной счастливой улыбкой, почтительной и осторожно наклонясь над нею, он протянул ей свою небольшую, но широкую руку. Позвольте вас познакомить, Константин Дмитриевич Левин, граф Алексей Кириллович Вронский. Вронский встал и, дружелюбно глядя в глаза Левину, пожал ему руку. «Я нынче зимой должен был, кажется, обедать с вами, но вы неожиданно уехали в деревню». А вы всегда в деревне? Я думаю, зимой скучно. Не скучно, если есть занятия. Да и с самим собой не скучно. Я люблю деревню. Я нигде так не скучал по деревне, русской деревне, с лаптями и мужиками, как прожив с матушкой зиму в Ницце. Ницца сама по себе скучна. Вы знаете, да и Неаполь, Соренто хорошо только на короткое время. И именно там особенно живо вспоминается Россия. И именно деревня. Он говорил, обращаясь и к...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 Но мы так понимали друг друга в этом невидимом разговоре взглядов и интонаций, что ничьей с чем когда-нибудь она сказала мне, что любит. И как мило, просто и, главное, доверчиво, я сам себя чувствую лучше. Тихий. И эти милые влюбленные глаза. Ну так что ж, ничего. Мне хорошо. И ей хорошо. На другой день в 11 часов утра Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать, и первое лицо, попавшееся ему на ступеньках, Была блонской. А, ваше сиятельство. <свят> ты за кем? Да, за матушкой. Mm. Она нынче должна быть из Петербурга. А я тебя ждал до двух часов. Куда ж ты поехал от Щербатских? Домой. Признаться, мне так было приятно вчера после Щербатских, <свят> что никуда не хотелось. Узнаю коней ретивых <свят> по каким-то их таврам. Юношей влюбленных <свят> узнаю по их глазам. А ты кого встречаешь? Я? Я хорошенькую женщину. Вот как? Они Суаки уакимали Стыдно тому, кто дурно думает, сестру Анну. Ах, это Каренина, ты ее верно знаешь? Мне кажется, знаю или нет, право не помню. Вронский смутно представлял себе при имени Карениной что-то чопорное и скучное. Но Алексей Александровича, моего знаменитого зятя, верно знаешь? Его весь мир знает. Знаю, что он умный, ученый, божественный что-то. Ну, ты знаешь, это не в моей... Uh, not in my line. Да. No. Он очень замечательный человек. Ну, немножко консерватор, но славный человек. Славный человек. Ну и тем лучше для него. Ugh. Познакомился ты вчера с моим приятелем Лювином. Как же? Ну, он что-то скоро уехал. Ну, славный, малый. Не правда ли? Я не знаю. Почему это во всех москвичах, разумеется, исключая тех, с кем говорю? Есть что-то резкое. Что-то они все на дыбы становятся, все ердятся. И это есть, правда, есть. Приближение поезда все более обозначалось движением приготовлений на станции, беганием артельщиков, появлением жандармов и подъездом встречающих. Сквозь морозные пары дни рабочие в полушубках, переходившие через рельсы загибающихся путей. Слышался свист паровика на дальних рельсах, и передвижение чего-то тяжелого. Нет, ты неверно оценил моего Лёня. Он очень нервный человек, бывает неприятен, правда. Но зато иногда он бывает очень мил. Это такая честная, правдивая натура и сердце золотое. Но вчера была причина, почему он мог быть или особенно счастлив, или особенно несчастлив. То есть что же? Или он вчера сделал предложение твоей Бельсуаху? Может быть. Что-то мне показалось такое вчера. Да, если он рано уехал и был еще не в духе, то это так. Угу. Он так давно влюблен, и мне его очень жаль. Вот так. Я думаю, впрочем, что она может рассчитывать на лучшую партию. Впрочем, я его не знаю. Да, это тяжелое положение. Вот это, это вот и большинство предпочитает заняться с Кларами. А мне удача доказывает только, что у тебя не достало денег. А здесь твое достоинство на весах. Однако в этой поезде действительно платформа задрожала, и, пыхая сбиваемым к низу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно нагибающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и с обвязанным за индивелом машинистом. А за тендером все медленнее стал проходить вагон с багажом, и свизжавший собакой. И, наконец, потрагивая предостановкой, подошли пассажирские вагоны. «Графиня Вронская в этом отделе», – сказал молодцеватый кондуктор. Вронский пошел в вагон и при входе остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме. По одному взгляду на внешность этой дамы Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее. Не потому, что она была очень красива, не потому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц серые глаза, дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде... Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшей ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. Вронский вошел в вагон. Мать его, сухая старушка с черными глазами и букальками, щурилась, вглядываясь в сына. Получил телеграмму. Здоров. Слава Богу. Хорошо доехали. Сказал сын, садясь подле нее и невольно прислушиваясь к женскому голосу из-за двери. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретилась ему при входе. Посмотрите, не тут ли брата, пошлите его ко мне. Сказала дама у самой двери и снова вошла в отделение. Что ж, нашли брат? Вронский вспомнил теперь, что это была Каренина. Ваш брат здесь. Извините меня, я не узнал вас. Да и наше знакомство было так коротко, что вы, верно, не помните меня. Нет, я бы узнала вас, потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас. А брата все-таки нет. Позови же его, Алеша. Вродский вышел на платформу и крикнул. Облонский, здесь! Но Каренина не дождалась брата. А увидав его, вышла из вагона, и как только брат подошел к ней, она движением, поразившим Вронского своей решительностью и грацией, обхватила брата левой рукой за шею, быстро притянула к себе и крепко поцеловала. Вронский, не спуская глаз, смотрел на нее и, сам не зная, чему улыбался. Но, вспомнив, что мать ждала его, опять вошел в вагон. Не правда ли, очень мила, и ее муж со мной посадил, и я очень радовала. Всю дорогу мы с ней проговорили. Ну, а ты, говорят, у тебя все еще тянется идеальная любовь. Тем лучше, мой тем лучше. Я не знаю, на что вы намекаете, мама. Что ж, идем? Каренина опять вошла в вагон. Ну вот, графиня, вы встретили сына, а я брата. И все истории мои стащились. Дальше нечего было бы рассказывать. Ну нет.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 Восьми лет, кажется, и она никогда с ним не разлучалась И все мучается, что останула его Да, мы все время с графиней говорили Я о своем, а она о своем сыне И опять улыбка осветила ее лицо Улыбка ласковая, относившаяся к нему Вероятно, это вам очень наскучило Сказал он сейчас на лету, подхватывая этот мяч кокетства, который она бросила ему Но она, видимо, не хотела продолжать разговор в этом тоне И обратилась к старой графине Очень благодарю вас Я и не видала, как провела вчерашний день. До свидания, графиня. Прощать, мой дружок. Дайте поцеловать ваше хорошенькое личика. Я просто по и прямо говорю, что полюбила вас. Как неказенна была эта фраза, Каренина, видимо, от души поверила и порадовалась этому. Она покраснела, слегка нагнулась, подставила свое лицо к губам графини, опять выпрямилась и с той же улыбкой, волновавшейся между губами и глазами, подала руку Вронскому. Он пожал маленькую ему поданную руку. Я обрадовалась тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быстрой походкой, так странно, легко носившую ее довольно полное тело. «Очень мила!» То же самое думал ее сын. Он провожал ее глазами до тех пор, пока не скрылась ее грациозная фигура, и улыбка остановилась на его лице. В окно он видел, как она подошла к брату, положила ему руку на руку и начала оживленно говорить, очевидно, о чем-то не имеющем ничего общего с ним, с Фронским. И ему это показалось досадным. В старой дворецкой, ехавшей с графиней, Явился вагон доложить, что все готово, и графиня поднялась, чтобы уйти. Вронский взял под руку мать, но когда они выходили из вагона, вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо. Пробежал и начальник станции. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Народ от поезда бежал назад. Слышалось между проходившими. Степан Аркадьич, сестрой под руку, Тоже с испуганными лицами вернулись. Дамы вошли в вагон, а Вронский со Степаном Аркадьевичем пошли за народом узнавать подробности несчастья. Сторож, был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слыхал отодвигаемого задом поезда, и его раздавили. Еще прежде, чем вернулись Вронский и Степан Аркадьевич, дамы узнали подробности от Дворецкого. Степан Аркадьевич и Вронский Видели обезображенный труп. Ах, какой ужас! А, Ханна, если бы ты видела... Вронский молчал, и красивое лицо его было серьезно. Ах, если бы вы видели графиня и жена его тут. Ужасно видеть ее. Говорят, один кормил огромное семейство. Вот ужас! Нельзя ли что-нибудь сделать для нее? Вронский взглянул на нее и тотчас же вышел из вагона. Я сейчас приду, маману. Когда он возвратился через несколько минут, Степан Аркадьевич уже разговаривал с графиней о новой певице, а графиня нетерпеливо оглядывалась на дверь, ожидая сына. Теперь пойдемте. Они вместе вышли. Вронский шел впереди с матерью, сзади шла Каренина с братом. У выхода Вронскому подошел догнавший его начальник станции. Вы передали моему помощнику 200 рублей. Потрудитесь обозначить, кому вы назначаете их. Вдове? Я не понимаю, о чем спрашивать. Вы дали? Угу. Очень мило. Очень мило. Мое почтение, графиня. Выходившие люди все еще переговаривались о том, что случилось. Каренина села в карету, и Степан Аркадьевич увидал, что губы ее дрожат, и она с трудом удерживает слезы. Что с тобой, Анна? Дурное предзнаменование. Какие пустяки. Ты приехала, это главное. Ты не можешь представить себе, как я надеюсь на тебя. А ты давно знаешь Фрунского? Да, да. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Ките. Да. Ну, теперь давай говорить о тебе. Давай говорить о твоих делах. Я получил твое письмо и вот приехала. Ну, расскажи мне все. И Степан Аркадьевич стал рассказывать. Подъехав к дому, Облонский высадил сестру, вздохнул, пожал ее руку и отправился в присутствие.